Перед тем, как отправиться в путь, я должен вам сказать, как завершился тот бейсбольный матч. Возглавляемые Робином Йоунтом Брюерс взяли все-таки вверх над Ред Сокс. На первом отбивании Клеменс сделал Йоунту три страйкаута. Однако на второй Йоунт, который, согласно Неду Мартину, помог Абнеру дэю расчертить первое бейсбольное поле, отбил бросок питчера так высоко и далеко, что мяч